Действие четырнадцатое. Через десять лет. Комната Киры, обклеенная афишами на всех языках. На каждый портрет Киры и ее фамилия. Звонок в дверь. Появляется Наташка. Ей двадцать лет. Открывает дверь. Берет у почтальона письмо. Расписывается. Наташка. Кира, тебе письмо.